Глава восемнадцатая. Алексову. Жестко и реально, говорит Джек, указывая на сносимые здания. наведя на бульдозер и на тех местных жителей, с которыми мы познакомились раньше. Я нацеливаю фотоаппарат. Проблеск возможности, искра надежды. Гладкие черные края, корпус из сплава, объектив также чист как и предметы на которые он направлен я подкручиваю прорезиненные кольцо фокуса мой правый глаз смотрит на рынок баро где сносятся старые здания чтобы на их месте возвести новые коммерческие и продавать в них площади по заоблачным ценам, лишая местное население возможности спокойно жить там где они жили всегда щелк увековечен момент разрушения Неожиданно в памяти всплывают слова Дэниела на вчерашнем сеансе. «Твой отец. Ты все еще ищешь его. Везде». «Я понимаю, что любая форма разрушения действует как спусковой крючок для воспоминаний о жестокостях моего отца». Щелк, щелк. Жак проверяет свой телефон. «Не торопись», — говорит он, прокручивая экран. «Фоторедактор из...» Обсервера прислал сообщение, что статья идет в номер, так что позабудьте о добротных снимках для первой полосы. Щелк. Я смотрю на свои конверсы, поблекшие и изношенные. Это самая подходящая обувь для восточного Лондона, которую мы с Джеком решили быстро осмотреть. Мой фотоаппарат фокусируется на рекламных счетах фирм, спонсирующих снос. «Инвесторы уже рекламируют новые коммерческие площади и роскошные апартаменты, которые вот-вот вырастут, как грибы на этой территории. Я понимаю, как важно собрать вместе напуганных жителей и задокументировать все. Постарайся сделать их с душой», — говорит Джек. И я киваю, отлично зная, что он имеет в виду. «Он хочет, чтобы у нас был снимок» который растрогал бы мэра Лондона и членов местного совета, который послужил бы нашей цели и отвечал бы пожеланиям редактора. — Я подумываю о хозяине местного магазина, соцработнике, грустном ребенке на качелях, — добавляет он, указывая на местный парк. — Пошли. Мы открываем калитку, ведущую в парк, где гуляют местные детвора. Кто-то висит на перекладинах игрового комплекса, кто-то качается на качелях. Малышня оккупировала пружинные качели. Их мамочки пьют кофе из бумажных стаканчиков и присматривают за чадами. Щелк-щелк. Все годы фотографирования позволяло мне делать то, чем я занималась в детстве фиксировать другой мир, и тот первый фотоаппарат, что подарил мне отец, стал для меня не воспоминанием, а музой. Когда столько времени проводишь в размышлениях над прошлым, фотография — это подарок, она отсекает человека от его эго, освобождает от депрессии, она нежно берет в ладони его разгневанное сердце и говорит «Угомонись, угомонись». Но меня фотографирование действует настолько успокаивающе, что я верю, моя жизнь разделена на две части. До того, как я начала фотографировать, и после. И та, что после, — это спасение от излишней озабоченности некоторыми уродливыми аспектами моей жизни. «Отлично!» — говорит Джек. — Получилось? — Думаю, да, — говорю я. — Я, наверное, поброжу здесь немного. Хочу поснимать местных владельцев магазинов и семьи, которые вынудили уехать. — Почему бы нет? — говорит Джек, направляясь к детской площадке. — Я, как стрелу, направляю фотоаппарат на бледное голубое небо. Мои движения плавны, руки подняты, плечи зафиксированы. Пальцы готовы. Видоискатель ограничивает участок прямо надо мной. В нем облака, дикие лесные голуби и качающиеся листва древних деревьев. Щелк. «Как же красиво!» — восторгается Долли. На ее любимых фотографиях всегда есть какие-нибудь животные. Я ощущаю прохладные дуновения ветерка, подходя к женщине и мальчику, матери и сыну, как я предполагаю. Уж больно похожие у них улыбки на качелях. «Здравствуйте», — говорю я, — «я освещаю для федеральной газеты историю о сносе муниципального жилья у рынка Баро. Вы местная?» «Живу здесь почти пятнадцать лет. Вон там, на углу, рядом с зайцем и гончими». «Какая ирония!» — хмыкает Анир. «И куда вы переедете?» — спрашиваю я. «Кто знает?» Мой сын пошел здесь в начальную школу, а его две сестры — в ясли. Я собираюсь обратиться в местный совет, но тогда придется долго ждать подходящего жилья. Наверное, нам придется согласиться на то, что предложат, а предложить могут далеко отсюда. Только у нас особого выбора нет. Если мы отказываемся, нас передвигают в конец списка. Есть еще бальная система. Кстати, меня зовут Сандрой. Я пожимаю ее прохладную ладонь. «Алекса!» «Давайте снимайте, мы не возражаем!» «Правда, Билли?» Билли мотает головой, избегая моего взгляда, и радостно вопит, когда Сандра начинает щекотать его. Щелк, щелк, щелк. «Спасибо, Сандра и Билли!» — говорю я. «Удачи!» «Поснимай-ка еще немного смеющегося Билли!» — настаивает Долли, подпрыгивая на месте — Но тут телом завлазевает раннер и обращает наше внимание на женщину в лосинах, которая бежит в компании своего спаниеля. «Вот хороший снимок!» — улыбается раннер. Щелк-щелк. Доля быстро захватывает тело и направляет объектив на спаниеля. «Моя очередь!» — упирается она. «Дай мне!» Но раннер отталкивает ее руку и фокусируется на убегающей женщине. «Они...» Дерутся, и я представляю, как я выгляжу, как будто у меня приступ. Доля начинает плакать. Шш! Успокаиваю ее я. Ранер, пусть она сделает следующий снимок. Райнер отдает Доле фотоаппарат и складывает на груди руки. Прекрасно! — цедит она, закатывая глаза. Мир восстановлен, и я просматриваю отснятое, радуясь, что получились хорошие снимки. Они точно жесткие и реальные, — говорит Анир. Твоя мама гордилась бы тобой, Алекса. Ободренные ее словами, я глажу фотоаппарат. Проходя мимо парковой скамейки, я представляю свою грустную красавицу-маму. Я, наверное, целыми днями смотрела в кухонное окно, когда узнала о ее смерти. Разные птицы вели гнезда на крыше сарая, того самого сарая, где я вернее, фло, изгой, заморила голодом несчастную морскую свинку. В девять лет я все еще верила в волшебство, длинноногих аистов, что приносят пухлых младенцев, в сахарных в зубных фей, в пушистых пасхальных кроликов и в санта Клауса. Еще я верила, что птицы, устроившиеся снаружи, несут с собой душу моей мамы, хотя это казалось мне не волшебным, а более реальным. В моем сознании она была пассажиром на борту их рейса, вместе с расправившими крылья птицами, парила над гигантскими деревьями и грелась под лучами солнца. Несмотря ни на что, ее душа была жива там, среди птиц. Шли дни, сменялись времена года. Визиты моего отца участились, но неизменной осталось общество птиц. Их постоянное возвращение было для меня чем-то вроде приятной тайны. Каждый раз, когда они рассаживались по веткам, мое истерзанное сердце наполнялось благодарностью. Для меня все это было простым чудом. Я считала, что птица заботится о моей маме, что она тронута их заботой, что большую часть своей жизни она прожила с подрезанными и поломанными крыльями. Джек присоединяется ко мне на скамейке. В руке у него сигарета. «Радуешься?» — спрашивает он. Я отвечаю не сразу. Я не совсем понимаю, что значит радоваться. Тихо говорю я. Он криво улыбается. «Я тоже. Даже не знаю, зачем?» — спросил тебя. Звонит его телефон. Слушая его в вполуха, я поглядываю на мать с сыном. «Восточный Лондон». Слышу я и вижу, что он смотрит на часы. — Да, должны закончить. Около шести. Мальчик указывает на песочницу, и мама помогает ему свесть с качелей. Джек кашляет. «Куда — Куда? Мама встает на коленке, ищет что-нибудь, чем можно копать песок. Замечает пластмассовую чашку. — Что-то меня не тянет в клуб сегодня вечером, — говорит он и щелчком бросает окурок на землю. Малыш трясет похлыми ручонками, а его мама зачерпывает чашкой песок и утрамбовывает его, затем переворачивает чашку вверх дном. «Электро — Электро? — спрашивает Джек в телефон. — У меня что-то сжимается в груди. Мама стучит по дну чашки. — Не в моем вкусе, — говорит Джек, ногой отшвыривая окорок. «Та — Та-дам! — восклицает мама. Малыш хлопает в ладоши. Джек заканчивает разговор. — Мой друг предлагает куда-нибудь сходить, — говорит он, прикуривая новую сигарету. — А, — тихо говорю я, — в какой-то клуб под названием «Электро». Мрачное место, судя по названию. Никогда не слышал о нем. — А ты что-нибудь знаешь о нем? — У меня учащается сердцебиение. Я мотаю головой. — Врушка, презрительно бросают паскуды. Я сосредотачиваю свое внимание на детях и пытаюсь упорядочить их по возрасту. Мальчишка, что висит на перекладине вниз головой, как обезьянка, старший, решаю я. Двенадцать, одиннадцать, девять, восемь с половиной, семь, семь, шесть, шесть, шесть, шесть, пять, четыре, четыре. Теперь их матери. Тридцать семь, тридцать пять. Около 32, двух, тридцать, тридцать, двадцать девять, двадцать восемь, двадцать пять, восемнадцать, может, девятнадцать. Немного успокоив нервы, я достаю свой телефон и выключаю тихий режим. Короткий перезвон оповещает меня о том, что я пропустила два звонка, два голосовых сообщения. Я нажимаю нужную кнопку. Это Элла. — Ты где? — спрашивала она. — Срочно сюда! Быстрее!